Генерал Вергин много способствовал втяжению нас в несчастную войну с Японией. А когда мы из калычаны выбрались из этого несчастья в порт Смуте, он хотел совсем нам навязать петлю на шею. Во время моего пребывания в Париже как-то ко мне зашёл некто Мануйлов один из духовных сыновей редактора Гаштанина князя Мищерского, так он называл молодых людей его забавлявших, который был назначен полеви после Рочковского в Париж по секретным делам, чтобы сказать мне, чтобы я на него не гневался, если узнаю, что за мной следят тайные агенты. Не его, а сопровождавший меня прямо из Петербурга плевинский Естественным на другой день некоторые члены французского министерства сообщили мне через третье лицо, что за мной следят русские филёры. Когда затем я начал обращать внимание, то заметил их и, вернувшись в Петербург, благодарил Плеве за заботу о моей безопасности, что немало его конфузировало. Плеве менял против меня громаднейший зуб. Нео никогда не скрывал моего о нём мнения, часто излагал в различных письмах знакомым, который он сделавшись министром внутренних дел, конечно, читал. Это подогревало его злобу. К концу моего пребывания в Париже приехал туда из Дармштадта барон Фредерикс, министр двора. Он мне передавал, что государь В отличном расположении духа отдыхает, катается на автомобилях, много гуляет по городу пешком. И он несколько смущало, что государь не имеет внушительного царского вида вследствие малого роста, из-за чего ему пришлось отказаться от ношения некоторых германских форм, которые ещё больше уменьшают его вид. На мой вопрос Ну, а как же идут переговоры с Японией? Барон Фредерикс мне ответил, что, несмотря на присутствие в Дармштадте министра иностранных дел графа Лансдорфа, все дипломатические и прочие сношения по вопросам Дальнего Востока ведутся государьми непосредственно с наместником, большим карьеристом, генерал-адъютантом Алексеевым Понимо, графа Лансдорфа барно походной военной канцелярии приходится целыми днями дешифровать, составлять и шифровать телеграммы. На моё замечание, что такое положение дел чрезвычайно опасно, барон Фредериксь весьма недалёкий человек, но с рыцарским характером, мне ответил, что он на это указывал государю и даже был вынужден передать обо всём графу Ламсдорфу. В результате граф Ламсдорф объяснился с его величеством, и последствием этого разговора было то, что копии телеграмм Алексеева и его величества передавались графу Ламсдорфу. Но тут же барон Фредерик заметил, что хотя, к сожалению, не все. Граф Ламсдорф впоследствии говорил, что при этом объяснении государь изволил высказать, что все дела, касающиеся Дальнего Востока, он поручил наместнику, который и отвечает за результаты. Его Величество прибавил, что ему будут посылаться копии депеш, и что он его просит составить ответ на последнюю телеграмму Алексеева, в которой Алексеев выражает мнение, что пе переговос с Японией вследствие её нахальства не приведут к соглашению, советовал прибегнуть к силе. Графу Рамсдорфу на этот раз удалось отвратить открытие военных действий. При этом его величество высказал, что он войны не желает. Что государь этой войны не хотел, это верно, но понушению банды авантюристов безобразной кампании Он полагал, что может предписывать свои условия и желания, и что если Япония и Китай не подчиняются, то это потому, что мы с ними церемонились. С ними можно действовать только внушаясь страха, не делая уступок. Если же и сделать какую-либо уступку, то как милость белого царя. Одним словом, я войны ни за что не начну, а они не будут. Не посмеют. Значит, войны не будет. Когда государь был в Дармштадте, император Вильгельм ему сообщил, что по его сведениям Япония сильно приготовляется к войне. На что его величество с полным спокойствием ответил, войны не будет, так как я ее не хочу. в то время в отношении военных приготовлений мы гораздо более заботились о военных приготовлениях на западной границе, нежели на дальнем востоке. На западной границе мы как будто чего-то ожидали. В это время остро поднялся вопрос о командовании армией в случае войны на западе. Было решено, что главнокомандующий армией, которая должна будет идти против Германии, будет видеть князь Никола Николаевич, а главнокомандующим армией, которая будет действовать против Австрии, будет военный министр, генерал-адъютант Курапаткин. Между, видитем, князем Николаем Николаевичем и Курапаткиным уже начали происходить всевозможные разногласия по вопросам этой войны. Николай Николаевич в виде приготовлений требовал различных мероприятий, в том числе проведения некоторых веток железных дорог. И так как в то время Куропаткин, будущий главнокомандующий армией против Австрии, был военным министром, то великий князь Николай Николаевич не мог проводить этих подготовительных мер без участия Куропаткина. Куропаткин же во многом не соглашался с великим князем. И вот на этой-то почве у них и происходили пререкания. Причем я несколько раз слышал от Куропаткина самые отрицательные отзывы относительно проектов Николая Николаевича и вообще относительно его различных способностей как военного. Что касается оценки великого князя Николая Николаевича как человека, очень мягко выражаясь, самоуверенного и неуравновешенного, с весьма малым запасом логики, я был в этом отношении совершенно согласен с Куропаткиным. Факт тот, что относительно приготовления наших к военным действиям на Дальнем Востоке мы не принимали почти никаких серьёзных мер, будучи уверенны, что ранее всего нам грозит война на западе. Так в Японии посланником был барон Розен, который затем был послом в Америке и состоял при мне вторым уполномоченным при заключении мирного договора в Портсмуте. Барон Розен человек честный и рассудительный, но с немецким мышлением. Он предупреждал правительство, что в Японии волнуются, советул бросить затеи заслон на Ялу войти в соглашение с Японией относительно Кореи, но держался того мнения, что Маньчурия должна быть наша. Он держался этого мнения с немецким благородным Опрямсом. Между тем Маньчурия не могла быть нашей. Было бы хорошо, если бы за нами осталась восточно-китайская дорога. И Хабаровна захваченный квантунский плацдарм в Порт-Артуре. Ни Америка, ни Англия, ни Япония, ни все их союзники явные и тайные, ни Китай никогда не согласились бы нам дать Маньчжурию. А потому, держась убеждения, что так или иначе, а нужно захватить всю Маньчжурию, устранить войну было невозможно. Этого не понимал барон Розен, а потому и не представлял удобным дипломатам сведения для ведения переговоров в такое критическое время с Японией, в особенности под руководством, в сущности, по уму хитрого армяшки, как Алексеев. Само собой разумеется, что, характеризую так Алексеева, я не хочу обидеть этим армян. Ибо действительно, сравнение натуры всех армян с низенькой натурой Алексеева для них было бы обидно. Я хочу сказать, что Алексеев по натуре мелкий и нечестный торгаш, а не государственный дипломат. Командии государя всегда нужны козлы искупления, на которых спускают свою полубешенных псов в случае неудачи политической охоты. После 17 октября таким козлом оказался я, и слуга псов черной масти была спущена при молчаливом соизволении Его Величества на меня. Но я Бог даст, и я выдержу. А затем история, надеюсь, скажет свое правдивое слово. Графа Ламсдорфа в конце концов стремились сделать козлом искупление за нелепейшую, бессмысленнейшую, бездарнейшую, а потому и несчастнейшую японскую войну. Конечно, государь сам этого не делал. Это делала прокошённая дворцовая камарилья, но должен сказать, что государь её знал и допускал. Грустно сказать, но эта черта благородного царского характера на такие, впрочем, и на многие другие вещи Никогда по ней пошёл благороднейший царь, его отец император Александр III. Царь, не имеющий царского характера, не может дать счастья стране. Александр III был простой человек, но был царь и дал России 13 лет покоя. Евгений I был не мудрее Александра III издевался великим потому, что у него был царский характер. Коварство, молчаливая неправда, неумение сказать да или нет и затем сказанное исполнить, боязливый оптимизм, то есть оптимизм как средство подмять искусственно нервы, всё это черты отрицательные для государей, хотя не видеть их. Так как, может быть, публика когда-либо прочтёт эти строки, то я чувствую нравственную потребность сказать несколько слов о графе Ламсдорфе. Граф был благороднейший во всех отношениях, порядочный человек. Умный, бесконечно трудолюбивый 40 лет в министерстве и правой рукой серии последних министров иностранных дел, он отлично знал своё дело. Это не был орёл, но тёплый человек. Он пользовался уважением всех дипломатов, так как если что говорил, то говорил правду. Человек с изысканными светскими манерами, но не любящий и даже не переносящий общества в заседаниях не мог говорить, наедине или в близком кругу всегда выражал своё мнение толково и с большим знанием. Что касается японской войны, то первым шагом к ней было взятие Порт-Артура в квантунской области. И как впоследствии чего, сооружение южной ветки восточно-китайской дороги. Это сотворил бывший тогда министр иностранных дел граф Муравьев. Не дурный человек, но типичный легкомысленный хлыщ. Он играл шута при дворе и имел счастье забавлять их величество, в особенности молодую государыню, своими анекдотами, впрочем, насколько мне известно, весьма плоскими. Тогда граф Ламсдорф был товарищем графа Муравьева затем, когда он сделался министром, и мне приходилось указывать ему на крупнейшую ошибку взятия Порт-Артура. Он, граф Ламсдорф, хоть и не защищал легкомысленной политики графа Муравьева, но старался находить различные оправдания. Граф Муравьев сделал эту глупость, желая подлаяться к императору, а император, с одной стороны, по молодости, с другой стороны, вероятно, не могла естественно родившемуся в нём турному чувству к японцам после покушения на его жизнь во время пребывания её в Японии, хотя он об этом никогда не говорил, и наконец, главная склонность его прославиться в глубине души желал победоносной войны. Я же думаю, что если бы не разыгралась война с Японией, то не вылез бы на границы Индии в особенности в Турции из-за Босфора. Сеанс затем, конечно, распространилась бы. После коронации его величества, поездки во Францию и смерти князя Лабанова Ростовского вследствие беспорядков в Малой Азии минидов тогдашний посол в Константинополе чуть-чуть не втащил нас в войну с турцией. И один рассказался в заседании под председательством государя против неё. И хотя государь решил дело вопреки моему мнению, но затем, благодаря помощи оказанной мне некоторыми лицами, великим князем Владимиром Александровичем и победоносцам, его величество принял решение согласно моему мнению. Будучи министром иностранных дел, граф Ламсдорф проводил всегда честно и мудро политику мира любявую. Что касается Дальнего Востока, он всегда шёл со мною, избегая всяких мер, которые могли бы расстроить наши отношения с Китаем и Японией, которые, впрочем, после захвата Квантуна уже были порядочно испорчены. Он делал всё от него зависящее, чтобы избежать войны с Японией но его влияние было ничтожно, а о поведении как министра по отношению к своему государю несоответственно. Он, в сущности, по отношению к этой несчастной войне говорил всегда то же, что и я, но он говорил мягко, я решительно, иногда резко, в чем меня часто упрекали, и в чем, может быть, и я был иногда виноват по отношению к моему государю. Граф Ламсдорф, Избегал видеться со всей сворой, которая тащила государя на войну. Я с ними виделся, по крайней мере, не избегал их, старался их обессилить, и они знали, что я на их сторону не стану и буду сражаться до конца. В конце концов так как Его Величество не без основания убедился, что я буду в этом вопросе всегда против войны, и потому уже никоим образом не буду содействовать этой пагубной затее, то он меня, попросту сказать, прогнал с поста министра финансов, поставив на, пожалуй, очень почетный, но бездеятельный пост. Граф же Ламсдорф не имел мужества сам уйти, А прогнать его было не за что, так как он только выражал свои мнения, а не спорил. Государь знал, что он дали мнений, выраженных в очень дипломатической форме, не пойдет, и не обращал на него внимания. Ему же дали мысли, что граф Ламсдорф так говорит потому, что я так говорю а как только я буду устранён, он переменит своё мнение. Мнение он не переменил, но продолжал ограничиваться мягкими, иногда и несколько противоречивыми дипломатическими нотами на имя его императорского величества. Когда же война так дурно кончилась, произошло 17 октября. И наконец и вновь с открытием Думы я на этот раз сам потребовал отставки, так как убедился, что дело вести не могу и быть игрушкой в руках всей тайной и явной коалиции не желал, то вслед за мной уволи Ламсдорфа без его просьбы. Когда на другой день я спросил барона Афредерикса и других придворных, для чего уволи Ламсдорфа, он мне цинично ответил: что нужно было дать удовлетворение общественному мнению за японскую войну. Конечно, сейчас открылся лай в органах известного направления. Во всяком случае, бедный и благороднейший граф Владимир Николаевич Ламсторф виновен только в том, что он до войны не подал в отставку. Конечно, это войны не устранило бы и избавила бы его память во всех отношениях достойную от нареканий. Что же касается влияния подачи в отставку со стороны министров как акт государственного воспитания государя, то по этому предмету я, будучи при императоре Николае 8-м министром, слышал совершенно подеречивые упрёки и обвинения. Вы должны будем настоять было сделано так или не сделано так я говорю я не мог государь со мной не соглашался во всяком случае вы должны были подать в отставку но если бы министр так поступали то государь в конце концов их слушался бы вы не имели права уходить с поста министра финансов перед войной так патриоты не поступают Да я не ушел. Меня прогнали. Да, прогнали. Потому что вы все время возражали и боролись. Если бы подчинялись желаниям государя, то не прогнали бы. С вашей стороны было преступление покинуть пост председателя Совета Министров перед Первой Думой. Если бы вы остались, дело бы уладилось. Много последовавших затем ужасов не произошло бы. «Да я же не мог оставаться, когда меня не слушались. При таком положении вещей я был бесполезен и не кончилось бы тем, что меня опять прогнали бы. Это еще вопрос, прогнали бы или нет, а все-таки вы сами настояли на отставке. Мне просить же государю вас остаться, тогда бы он должен был вас слушаться. Вы очень резко говорите с его величеством в заседаниях, так спорить нельзя» потому ваш государь не слушается, потому что вы не настаиваете на своём мнении, не даёте ему в вашу доводдох выход и в другие стороны. Где тут истина, Бог знает. Я знаю. Достаточно только то, что когда узнали, что я покинул пост министра финансов, и спросили весьма приближенного к императрице, что же, сказал государь, когда это разрешилось. Ему ответили, что государь сказал: "Уф". Во время пребывания государя императора в Дармштадте был поднят вопрос о необходимости со стороны государя отдать визит итальянскому королю Виктору Эммануилу. Ибо в то время его величество уже отдал визиты всем другим монархам. Единственное, кому не отдал визита, это итальянскому королю. Между тем то смутное настроение, которое царило в те годы в России, то есть, так сказать, подпольно революционные настроения, имело свои ополоски и в Италии. Различные произвольные меры, которые у нас принимались как в отношении России, так и её окраин, в особенности в министерство плеве служили предметом неблагоприятного обсуждения в Италии в партиях левых социалистических. А в Италии левые и социалистические партии представляли тогда-то да и теперь представляют собою партийный бури сильный. Поэтому, когда появились в прессе сведения, что наш император поедет в Италию, то большинство итальянских газет начало протестовать против такого визита, называя нашего императора деспотом. Это настроение распространилось в Италии. В Риме все газеты прямо говорили, что если император приедет, то против него будет сделана демонстрация. Так как в то время русская анархическая партия, скрывающаяся за границей, находилась в особо цветущем положении, то и боялись, чтобы члены этой партии, пользуясь пребыванием императора в Риме, не устроили какого-нибудь анархического выступления. С другой же стороны, король Италии Виктор Эммануил писал, что он берет на себя лично ответственность за государя во время пребывания его в Италии, что он убежден в том, что все крики ни к чему серьезному повести не могут, что могут быть только какие-нибудь единичные демонстрации уличные, но ничего серьезного, что могло бы в какой-нибудь степени угрожать личности Его Величества, быть вовремя не может, что он берётся на себя поручительство в этом. Вследствие этого в Дармштадт был вызван тогдашний директор департамента полиции Лопухин, ныне находящийся в ссылке в Сибири по весьма жестокому приговору нашего суда. Лопухин ездил в Италию для того, чтобы ориентироваться в положении дел, и потом возвращаясь в Дармштадт, докладывал его величеству, как он Лопухин впоследствии говорил мне, что он уверен, что никакого анархического выпада не будет, что против такой случайности несомненно будут приняты меры. Но он не может поручиться, что не будет некоторых уличных демонстраций в конце концов его величество, который ранее заявил королю Виктору Эммануилу, что приедет к нему с визитом, от этого визита уклонился, что весьма обидело короля Виктора Эммануила. Причём король нашёл, что во всём этом инциденте весьма двусмысленно действовал наш посол в Риме Нелидов. Виктор Эммануил обвинял посла Нелидова в том, что он Делал донесения в Дармштадт, не соответствующие тому, что он, Нелидов, говорил ему. Поэтому король Виктор Эммануил потребовал, чтобы посол Нелидов был заменен другим лицом. Тогда его величество хотел прямо назначить Нелидова членом Государственного Совета, то есть своего рода отставка. Но за него заступился граф Ламсдорф. Граф Ламсдорф мне сам говорил, что хотя он считает Нелиду весьма тупым дипломатом, но все-таки он не может допустить, чтобы посол, который так долго служил в этом звании за границей, по такому инциденту мог бы быть чуть ли не уволен в отставку. Вследствие этого... Он упросил Его Величества перевезти Нелидова в Париж, а парижского посла Урусова перевезти в Рим. В Париже был у меня Лопухин, директор департамента полиции Плеви. По-видимому, он хотел узнать у меня, как случилось увольнение Жубатова и не передал ли я Плеви. Что Зубатов был у меня и то, что он мне рассказал. Я подтвердил, что не ни плеве никому другому. А рассказ о Зубатове ничего не говорил. И что, насколько мне известно, он уволен с рабочей организации. Ну что Лопухин мне ответил. Да ведь все организации делались с ведома и одобрение плеве. У меня есть по этому предмету официальные резолюции. Когда я вернулся в Петербург, я узнал, что Зубатов в виду моего холодного приёма поехал потом к князю Мещерскому. Он играл в то время громадную роль тайного советника и конфидента. И всё, что говорил мне, рассказывал ему. Мещерский передох всё плеве. Тут привели представил Зубатова к увольнению за рабочие организации князь Мещерский редактор-издатель гражданина играл в последние 25 лет довольно видную роль в нашей политической жизни он человек не глупый талантливый, но беспринципный и до мозга костей безнравственный он постоянно был окружен несколькими молодыми людьми, которым Всеми правдами и неправдами делал карьеру. Сколько он в своей жизни написал изобличительных статей по адресу «Власть имеющих» только потому, что эти лица не устроили так, как этого желал князь Мещерский и его молодых людей. Император Николай II в первые годы своего царствования не хотел иметь с ним никаких сношений. Так продолжалось несколько лет. Когда стал министром внутренних дел Сипягин, мне сделалось известным, что князь Мещерский начал снова писать государю, и что его величество к нему относится благосклонно. Когда же Сипягина убили, Мещерский написал государю, умоляя его назначить Плеве на пост министра внутренних дел. Как это устроилось, мне неизвестно, но Плеве был назначен. И затем Мещерский более уже не стеснялся секретом и начал показывать письма государю к нему. Государь ему писал на «ты», вполне на «распашку». А вообще никому не писал ты, кроме своих родных. Князь Мещерский одно время приобрёл самое орешительное влияние на государя, так как Плеве не всегда исполнял желания Мещерского, то между ними начали пробегать кошки. Мещерский писал его величеству циркуляры Плеве на это. Плеве мне как-то Левию убили. Мещерский сейчас же окатил его помоями. Это в порядке вещей для Мещерского. Это он. Наконец, князь Святополк Мирский сломал ему шею. Государь перестал писать Мещерскому, но последний продолжал писать государю, и ничего не будет удивительного, если опять писать начнет влиять на его величество. Впрочем, теперь ему придется столкнуться с такой сволочью, как Пуришкевич, Дубровин и прочие, которые, что касается интриг, подлости, лжи и угодничества, едва ли Мещерскому уступят. Еще до увольнения моего с поста министра финансов «Когда я еще не терял надежды остановить войну, я через князя Шервашидзе, состоящего при императрице Марии Федне, с чем необходимо предупредить императрицу, что если резко не переменят курс политики, война с Японией неиспешна, и советовал ей вызвать графа Ламсдорфа. Он был немедленно вызван» и подтверждал мои предсказания, но по обыкновению мягко и уклончиво. Затем мне известно, что императрица говорила с сыном, и его величество вполне ее успокоил, заявив, что он войны не хочет. Тем не менее, когда государь меня уволил, императрица Мария Федоровна поняла причину моего ухода, пригласила в тот же день меня завтракать в своём семейном кругу и была особенно относильна ко мне любестно. О делах не говорила, но только сказала, что она чорит, что плеве доведёт государя до беды, прибавив недаром мой покойный муж ни за что не хотел нас значит плеве на самостоятельный пост. Возвращайся из Парижа в Берлин. Я явился в Социальную палату господ Эрнст фон Мендельсон-Бартольди, лицом близко знающим канцлера князя Дулова и пользующимся уважением германского императора. Он часто наедине или в интимном кругу у императора завтракал и обедал. Мэндельсон мне тогда передавал, что император очень смущён, что наш государь находится у него в империи и не показывает никакого желания с ним видеться. Такие отношения происходили потому, что Вильгельм довольно строго и свысока относился к великому герцогу Даромштатскому, брату нашей императрицы. Я просил передать Бюлову, что очень ему советую устроить свидание императоров, что для сего пусть Вильгельм сделает первый шаг. Затем свидание состоялось в Потсдаме на обратном пути у государя из Дармштадта. Оно было кратковременное, в течение одного дня. Император Вильгельм был наедине с государем, лишь предложив ему сделать прогулку в Шарабане в парке. После этого свидания император Вильгельм рассказывал, что он был весьма удивлён, что в течение всего времени государь с ним ни слова не говорил о политике вообще и в частности относительно дел на Дальнем Востоке. Может быть, это произошло вследствие того, что государь чувствовал, что в сущности император Вильгельм его вовлек в капкан Дальнего Востока, вырвав согласие на Киао-Чао. Или, может быть, вообще ему было неприятно выслушивать советы. Может быть, благоразумный, а может быть, коварный немецкого императора. Государь не возвратился прямо в Петербург, а пробыл несколько недель в царстве польском в Скирневицах. Граф Ламсдорф вернулся в Петербург. Да он и не был нужен, так как переговоры с Японией вел Алексеев. Граф Ламсдорф не терял еще надежды вывернуться и избегнуть войны, но при разговорах со мною я всегда распивал его иллюзии, которые, впрочем, исходили не от разума, а от нервного желания, чтобы войны не было. Думать, что не будет войны, мог только тот, кто не знал характера или бесхарактерности, как хотите, государя и всей обстановки, неизбежно влёкшей к войне. Я чую что в главе всего стоит плеве. Но он не демонстрировался. Когда он был убит и стали разбирать его кабинет, то оказалось, что все документы, касавшиеся дел Дальнего Востока, или в подлинниках, или в копиях, очутились у него. Бумаги его разбирал Дорнау. Все бумаги, касавшиеся Дальнего Востока, Его Величество приказал передать адмиралу Абазе, управляющему делами комитета Дальнего Востока, сподручному и родственнику Безобразову. О нём говорить много не стоит. Глава 38. Май. Война с Японией. По возвращении моём в Петербург Как-то заехал ко мне Курино, японский посланник, человек умный. Его план домер диром чести, как посланника, было, чтобы войны не было. Он любил Россию, насколько японец мог её любить. Он не передал, что переговоры ведутся так, что Россия, видимо, хочет войны. Япония даёт ответы немедленно, а Россия через недели или месяцы. Ламсторов ссылается на Алексеева, Розен и Алексеев на то, что государь в отъезде. Если бы в это время Россия не делала приготовлений к войне, то Япония могла бы не беспокоиться. Между тем, со всех сторон мнения в Японии всё более разгорается, и правительству очень трудно его удержать. Япония такая же независимая страна, как и всякая другая. Для неё унизительно вести переговоры с таким наместником Дальнего Востока, точно Дальний Восток принадлежит России или Россия протектор Дальнего Востока. Я отвечал, что сделать ничего не могу, так как вне власти И советовали обратиться к Гранфу Ламсдорфу. Курино ответил, что Ламсдорф играет роль передатчика и в этих пределах себя держит. В конце года Госвер переехал в Петербург, и в начале января начались приторные балы, как ни в чём не бывало. На одном из них я встретил японского посла в Петербурге, Курину, который подошел ко мне и сказал, что он считает нужным меня предупредить, чтобы я повлиял на Министерство иностранных дел, чтобы оно дало скорее ответ на последнее заявление Японии, что вообще переговоры с Японией ведутся крайне вяло, ибо на заявление Японии в течение целой недели не дается ответа. Так что очевидно, все переговоры с Японией об урегулировании корейского и манчжурского дела нарочито замедляются. Что такое положение дела выило и терпение Японию, и что он как вдруг наш умоляет дать скорее ответ. Мистарфу в июле 1903 года за месяц до моего ухода с поста министра финансов представил проект нашего соглашения между Японией и Россией относительно дальневосточных дел, который, если бы был принят, устранил бы разрешение дальневосточного дела посредством войны. По-моему, соглашение это было вполне приемлемо, и я на этом настаивал мои настояния ни к чему не привели. И всё это соглашение было полностью на заключение наместника Алексеева. Там застряло или, вернее говоря, вследствие этого заявления и начались бесконечные переговоры, которые тянулись с июля до января и ничем не кончились. Такое решительное заявление Курину заставило меня передать его слова графу Ламсдорфу. Граф Ламсдорф мне ничего определённого не ответил, а сказал только: "Я в этом отношении ничего не могу сделать, так как переговоры ведутся не мной". Это было так в середине января. В конце концов, вовремя Ну, ответов не дали. И 26 января японские суда напали на нашу эскадру около Порт-Артура и потопили несколько из наших судов. А 27 января последовал манифест о войне. На другой день был торжественный молебен в Зимнем дворце. Молебен этот был довольно печальный в том смысле, что тяготело какое-то мрачное настроение когда его величество вышел из церкви и направился в свои покои я был недалеко от его величества. Когда государь проходил мимо генерала Богдановича Богданович закричал «Ура!» и это «Ура!» было поддержано только несколькими голосами. Затем в тот же самый день я видел его величество проезжающим около моего дома на Каменно-Островском проспекте в коляске с императрицей. Государь ехал с визитом к принцессе Альтенбергской. Его величество, проезжая мимо моего дома, обернулся к моим окнам и, видимо, меня увидел. У него было выражение и осанка весьма победоносные. Ажина, пришедшему он не придавал никакого значения, в смысле бедственным для России. Началось ужасное время. Несчастнейшие из несчастнейших войн, и затем, как ближайшее последствие революции, давно подготовленное полицейско-дворянским режимом, или вернее, полицейско-дворцово-камарильным режимом. Затем революция перешла в анархию. Что Бог сулит нам далее? Во всяком случае, еще много придется нам пережить. Жаль царя, жаль России. Сердце и душа и страдались, и покуда нет просвета, бедный и несчастный государь, что он получил и что оставит. И ведь хороший и неглупый человек, но безвольный, и на этой черте его характера развелись его государственные пороки, то есть пороки как правителя, да еще такого самодержанного и неудачного не ограниченного. Бог и я. Администрацией был устроен ряд уличных манифестаций, но они не встретили никакого сочувствия. Было сразу видно, что война это крайне непопулярно, что народ её не желает, а большинство проклинает. Уже по одному этому ожидать хороших результатов от войны было Невозможно. Когда Курапаткин покинул пост военного министра и поручений ему командования армией ещё не было решено, он упрекал Плеве, что он плеве. Был только один из министров, который эту войну желал и примкнул к банде поэтических аферистов. Плеве, уходя, сказал ему: "Алексей Николаевич, Вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Вот вам государственный ум и проницательность. Государь был, конечно, глубочайше уверен, что Япония, хотя, может быть, с некоторыми усилиями, будет разбита в дребезги. Что же касается денег, бояться нечего, так как Япония всё вернёт посредством контрибуций. В первое время а вот, наверное, вырашение в его резолюциях было этимакати. Затем это название начали употреблять так называемые патриотические газеты, которые в сущности содержались на казённые деньги он на командующий армией был Алексеев наместник на Дальнем Востоке он мог быть таким же горным командующим как и я никогда он военным не бывал дел с сухопутными войсками не имел и сделал свою морскую карьеру более своей дипломатичностью нежели морской службой будучи молодым морским офицером Алексей его шанс по путешествию с великим князем Алексеем Александровичем. Когда этот великий князь, будучи молодым, женился на Жуковской, он был прошлым императором Александром II для отъезда в кругосветное путешествие. Как говорят во Марселе, молодой великий князь с компанией товарищей-моряков отправился ночью в весёлое заведение с дамами. В этом заведении великий князь совершил различные буйства и поэтому был привлечен к ответственности. Но вместо него явился молодой офицер Алексеев, который уверил, что это он совершил буйства и что буйства эти только по ошибке приписали великому князю, потому что фамилии его Алексеев, а французские власти не разобрали и вообразили, что буйства эти учинил Александр великий князь Алексей. Затем Алексеев понёс наказание в виде денежного штрафа и всё время был в большой тружбе с великим князем, который впоследствии при императоре Александре III сделался генерал-адмиралом. Таким образом Алексеев и сделал свою карьеру по рекомендации же великого князя Он был назначен и начальником Квантунской области. Конечно, генерал-адмирал никогда не мог и вообразить, что Алексеев потом сделается наместником Дальнего Востока, а в особенности главнокомандующим русской громадной действующей армией. Это было такое сказочное явление который не мог прийти и в гору к великому князю Алексею Александровичу. Я помню, что когда я в 1903 году приехал в порт Артур, то когда Алексеев сделал осмотр войскам, и я в качестве шефа пограничной стражи, имеющий поэтому ладный мундир, пришёл на осмотр в военном мундире, я думал, что Алексеев сядет верхом и будет делать осмотр верхом. Поэтому Я сам собрался поехать верхом, так как проезжая по Восточно-Китайской дороге и осматривая пограничную стражу, я всегда ездил на этих смотрах верхом. К моему удивлению, Алексеев сел не верхом, а оказалось, что Алексеев не может ездить верхом и боится лошади. Мне рассказывали анекдоты относительно Алексеева и его отношения к сухопутным войскам. И вот вдруг такого человека сделали шутками главнокомандующим действующей армии, которая в то время состояла из нескольких сот тысяч человек, а потом дошла до миллионного состава. Под давлением общественного мнения, которое относилось к крайнему недоверчиво к назначению Алексеева, вскоре, а именно 8 февраля, командующим армии Был назначен военный министр Курапаткин. Это назначение последовало по желанию общественного мнения. Общественное мнение единогласно требовало назначения Курапаткина, питает к нему большое доверие. Таким образом, можно сказать, что это назначение было сделано не по инициативе его величества и даже вопреки симпатиям его величества, исключительно по единогласному желанию общественного мнения, насколько оно выражалось в газетах. Сама это назначение всё-таки являлась довольно абсурдным. Оказывалось, русская армия будет под командою двух лиц с одной стороны главного командующего наместника Дальнего Востока Алексеева, а с другой командующего армией, бывшего военного министра, генерал-адъютанта Корапаткина. Очевидно, что такая комбинация противоречит самой азбуке военного дела, требующую всегда единоличия начальства, а в особенности во время войны. Поэтому от такого назначения, конечно, кроме шумбура ничего произойти не могло. Когда Куропаткин уезжал, то он отправлялся на войну со всей возможной помпой, говорил различные речи, как будто бы он уже возвращался с войны победителем Японии. Конечно, был бы гораздо тактичнее и умнее с его стороны уехать на войну спокойно и возвращаться с помпой в свои, уже будучи победителем. К сожалению, вышло совершенно обратное. Вечер перед своим выездом он провёл у меня. И вот какой у меня с ним был разговор. Он говорил, что я как лицо очень близко знающее Дальний Восток и положение дела как в Китае, так и в Японии, может быть, ему бы дал совет относительно общего плана ведения войны. Я просил Куропаткина изложить свой взгляд. Он мне сказал, что так как мы к ведению войны не подготовлены, потребуется много месяцев для того, чтобы усилить нашу действующую армию то он полагает вести войну по следующему плану. Покуда не соберется армия в должном составе, с действующими нашими на Дальнем Востоке силами постоянно отступать к Харбину, замедляя лишь наступление японской армии. Порт-Артур предоставит своей участи, причем, по его соображению, Порт-Артур должен был держаться много месяцев в это время собирать армию недалеко от Харбина. И когда наша отступающая армия дойдёт до этого места, то лишь после этого начать наступление на японские силы и эти силы разгромить. Я с своей стороны сказал ему, что его план действия расстеляю, что по моим мнению, другого плана быть не может, так как мы к войне не приготовлены. А Япония к ней приготовлена. Театр военных действий находится почти под рукой Японии и в громадном расстоянии от Европейской России, центра всех наших как военных, так и матерей сил. Когда мы обменялись мыслями, то Куропаткин встал с кресла, на котором он сидел, чтобы со мною проститься, и обратился ко мне с такой речью. «Сергей Юрьевич, вы человек такого громадного ума», «Таких громадных талантов. Наверное, вы на прощание могли бы дать мне хороший совет, что мне делать?» Я ему сказал, «Я мог бы вам дать хороший совет, но только вы его не послушаете». Он с жадностью накинулся на меня, прося сказать, в чем заключается мой совет. Я его спросил, «Вы с кем едете на Дальний Восток?» Он сказал, что с несколькими адъютантами и лицами, которые находят на месте его штаба. И на мой вопрос: "Лица эти таковы, что можно им вполне доверять?" он ответил: "Конечно". Тогда я ему сказал: "Теперь главный командующий адмирал Алексеев находится в Мукдене. Вы, конечно, поедете прямо в Мукден. И вот что я бы на месте вас сделал. Приехав в Мукден, я бы послал состоящих по мне офицеров к главнокомандующему арестовать главнокомандующего. Ввиду того престижа, который вы имеете в войсках, на такой ваш поступок не будут реагировать. Затем бы я посадил Алексеева в тот поезд, в котором вы приехали, и отправил бы его под арестом в Петербург, и одновременно бы телиграфировал государю императору следующее: "Ваше величество, для успешного исполнения о грамотного дела, которое вы на меня наложили, я считаю необходимым, приехавши в действующую армию, прежде всего арестовать главнокомандующего и отправить его в Петербург. Так как без этого условия успешное ведение войны немыслимо. Прошу ваше величество за мой такой дерзкий поступок приказать меня расстрелять или же ввидах пользы родины меня простить. Когда Курапаткин засмеялся, начал махать руками и сказал мне: "Вот, Сергей Юльч, вы всегда шутите". На что я ему ответил: "Я, Алексей Николаевич, не шучу. Ибо я убеждён, что в том двоевластии, которое обнаружится со дня вашего приезда, заключается залог всех наших военных неуспехов". Курапаткин ушёл, сказав: он ехал, провозенный как победитель японцев. Каких проуллов нигде и никогда не устраивали полководцам, идущим на рать. Приехав в действующую армию Кропаткин не только не обосновался в Мукдене, а ещё было бы правильнее севернее его. Не только не начал проводить в исполнение разумный план, им мне высказанный, Но сразу начал проводить двойственный план. Смесь своего плана с планом, или вернее, мыслями Алексеева. Ибо у последнего никакого плана не могло быть, да и мыслей своих не было. А было то, что казалось ему, что будет приятно государю. А ведь тогда еще сохранились все остатки сумасбродных мыслей безобразовым. И ко, и государь не мог отойти от того, что ему всеми дельцами было внушено: японцы это макаки, мы их уничтожим. Так как главная квартира главнокомандующего была в Мукдене, а Курапаткин ни по основанию не желал иметь свою главную квартиру там, где был Алексеев, то он обосновался значительно южнее Мукдена. Затем главный командующий Алексеев совсем не разделял систему пассивного отступления, а напротив, проводил систему активного наступления. В особенности для выручки Порт Артура.